Ученые предполагают, что предки пшеницы родом из Закавказья. В наши дни выращиваются два вида пшеницы – твердая и мягкая. Твердая содержит больше белков и клейковины, она более питательна. Из нее делают макароны, а также крупы, манную и пшеничку, а хлеб выпекают из мягкой пшеницы. Полезно знать, что главный хлеб в мире – белый. Но хлебным растением пшеница стала далеко не сразу. Первоначально ее зерна варили и делали кашу. Затем люди научились получать муку и выпекать плоские лепешки. И, наконец, изобрели способ получать бродящую кислую массу теста. Вот тогда и появился настоящий хлеб. Кстати, Черный хлеб выпекают из муки, которую получают из зерен ржи. В наши дни известно более 4000 сортов мягкой пшеницы. Это основной продукт питания примерно третье населения земного шара. Пшеничное зерно используют не только в пищу. Из него получают также спирт, крахмал, отруби, а из зародышей зерна масло. Стебли пшеницы дают солому, которую используют как подстилку в стойлах и как грубый корм для скота. Ракита. Об этом растении читайте в разделе «Ива». Редис. Об этом растении читайте в разделе «Редька». Редька. Семейство крестоцветное. Редька – родственница капусты, брюквы, горчицы и хрена. Это однолетнее растение с горьким на вкус корнем. Обычно сердцевина у него светлая, а оболочка темная, почти черная. Ее еще в древности выращивали в Китае. Редьку издавна используют в лечебных целях. Ближайший родственник редьки – редис. Это редис известное овощное растение. Редис дает хорошие корнеплоды, в том случае, если быстро растет. Рис. Семейство злаковые Отварные зерна риса – основная пища во многих странах Востока. В Индии и Китае его выращивали еще 4-5 тысяч лет назад. И по сей день больше всего риса выращивается в азиатских странах. Для этого в разное время засаживают рисом и заливают водой разные участки. Он издавна растет по пояс в воде. Рис в наши дни кормит более половины человечества. Он содержит очень ценный белок, близкий к мясным белкам, витамины. Но во многих странах, Зерно риса очищают и полируют. Это увеличивает срок его хранения во много раз. Но при этом теряются витамины и часть белка. Долгое время в восточных странах люди питались в основном очищенным рисом. Из-за нехватки витаминов они заболевали. В наши дни, когда болезни, вызванные недостатком витаминов, хорошо изучены, стали все чаще использовать в пищу неочищенный рис. А недавно методом генной инженерии получен удивительный рис, который содержит много витамина А. Рис обычно едят отварным, в виде каши. Муку из него тоже получают, только вот хлеб из риса не делают. В зернах нет особого вещества клейковины, благодаря которой можно замесить тесто сливочным, И слепить хлеб из рисовой муки получают крахмал и пудру из зерен риса спирт из рисовой соломы делают бумагу особенно тонкую папиросную шляпы и даже легкую обувь рогоз род семейства рогозовых часто это растение называют камышом Однако настоящий камыш даже внешне отличается от рогоза. Рогоз многолетник, растет обычно в воде у берегов водоемов. Листья его плотные, похожи на ремни.